Каталья Болдулева 2 Сердца Дио Жены Глава 1 В час между собакой и волком, когда улицы еще светлы, а стены домов уже отбрасывают глубокую тень, по широкому проспекту города шли двое. Шаг их был скор, ноги, казалось, не замечали ни пустых провалов открытых канализационных люков, ни глубоких трещин во вспоротом корнями деревьев асфальте. Взгляды скользили по темным проемам окон. Клянусь днем возвращения губителя, тихо пробормотал тот, чье лицо еще совсем юное было обезображено следами ожогов. Иногда мне кажется, они нарочно устраивают свои игры так поздно, в ночь. Заткнись. Ответил второй также тихо, «заткнись и поторапливайся». Второй казался старшим, возможно причиной тому был жесткий, внимательный, прищур светло-серых глаз. но и второму нельзя было дать больше 25 лет. Они еще прибавили шагу, опасаясь, впрочем, сорваться на бег. Но когда Путин перегородил брошенный посреди улицы грузовик, оба невольно остановились. Машина стояла чуть наискось, приплюснутая морда грузовика смотрела прямо, но длинный прицеп развернулся во всю ширину дороги. Громко хлопало на ветру незакрепленное полотнище тента. Если бы не голые ободья разутых колес, можно было бы подумать, что машина, резко затормозив, долго шла юзом. «Еще вчера его здесь не было», – прошептал первый, поглядывая на грузовик с опаской. «Это еще ничего не значит». Ответил второй, напряженно всматриваясь в непроглядную темень меж высоким бортом машины и развивающимся презентовым краем. Он мог появиться здесь только что. Тогда валим отсюда. Уроды придут забрать тент. Вопреки сказанному, он не шелохнулся. Солнце садится. Второй вынул нож из ножен на поясе. Лезвие было зачернено сажей. Никто не сунется сюда до рассвета. Лековые твари. Сам знаешь. Дио! Почти крикнул первый, когда его спутник шагнул к грузовику. «Дио, стой!» Схватил за плечо, и зашептал скоро и жарко, склоняясь к самому уху. «Ты совсем спятил? Идем! Последним днем, умоляю, уходим отсюда!» Сдрифил. Дио сбросил ладонь с плеча, потная тесса скользнула легко. Тут брезента квадратов сорок, не меньше, нового, абсолютно целого, брезента. Дио снова пошел вперед, осторожно, кошачьим крадущимся шагом, ступая по серому полотну асфальта сгущающиеся сумерки скрадывали детали машины. И лишь подойдя совсем близко, Дио увидел матово-блестящие лужицы масла и ошметки резины, там, где уроды срезали с грузовика шины. Кабина была пуста, вынуты сиденья, лобовое стекло, дверцы, зеркала, фары. Остался один лишь остов. Уроды сняли с машины все, вплоть до эмблемы с решетки радиатора. На ее месте красовалось темное, едва различимое в сумерках пятно, но что-то спугнуло их. Рядом, всего в нескольких шагах, трепетало тяжелое брезентовое полотнище. Конец крепежного шнура вяло извивался по асфальту. Дио постоял еще чуть-чуть, прикрыв глаза и напряженно вслушиваясь в то особое леденящее чувство опасности, что не раз выручало его прежде. Со стороны могло показаться, будто он всматривается в темное нутро прицепа, силясь разглядеть там что-то. Но на самом деле он всматривался в себя, медленно тянулось время. Шуршал брезент. Веревка стукала о борт грузовика, где-то далеко позади переминался с ноги на ногу сжженный. Ветер гнал вдоль по улице пыль и мелкий мусор. Из подвала ближайшего дома доносился красивый писк. Выдохнув, Дио открыл глаза. Спрятав нож в ножны, он дал знак сжженому и принялся спешно высвобождать брезенты креплений. Проходя сквозь металлические кольца, шнур издавал пронзительный свист и больно бил по пальцам, когда Дио пытался придерживать его. Работая в четыре руки, они быстро сняли тент. «Спрячем в подвале!» — говорил Дио, скатывая, прижимая коленями к земле толстую неподатливую ткань тента. Жженый бросил быстрый взгляд на обочину. Там, сливаясь в сплошную темную стену, высились длинные пустые многоэтажки. Поблескивало битое стекло окон. Руки, затягивающие петлю шнура на плотном бочкообразном свертке, замерли на минуту. «Жженый!» — прошипел сквозь зубы Дио чувствуя, как расходится под ладонями скользкая ткань. Тот вздрогнул, коротко кивнул и, намотав шнур на кулак, потянул на себя, перебросив петлю, затягивая узел. Дио выдохнул, почувствовав, как уходит напряжение с плеч. «Понесли!» Женый присел напротив, приподняв свободный конец свертка. «Давай», – ответил Дио, подхватил брезент со своей стороны и сделал шаг туда, где всего несколько минут назад слышался красивый писк. Мелко семеня, пригибаясь, скорее из опасения быть увиденными, чем из-за тяжести свертка, они быстро пересекли широкий проспект, нырнув в отбрасываемую деревьями тень. Упруго ударила по коленям разросшаяся сорная трава, прошелестел полиэтиленовый пакет, запутавшийся в высоких стеблях. Асфальт перед домом был усыпан битым стеклом. Они постояли немного, прежде чем вступить в это мелкое крошево. Под подошвами неприятно заскрипело. Жонный выругался сквозь зубы, грязно и зло. Дио молча потащил брезент к угольно-черному провалу подъезда и, увлекаемый тяжелым кулем, сжженный невольно двинулся следом. Они вошли внутрь. Сорванная с петель дверь в подвал валялась тут же. Дио прошелся по ней. От далеко разнесшегося в пустом иголком помещении звука по плечам пробежала невольная судорога. Между лопаток скользнуло долгожданное ощущение опасности. Навстречу ему поднялась, давя на грудь, не давая вздохнуть глубже, волна возбуждения. Вскинув взгляд, Дио посмотрел на жженого. Слабый, рассеянный свет ночи, падавший в открытую дверь подъезда, освещал того со спины, вырезая во мраке еще более темный силуэт. Но даже в этом оспидно-черном сгустке Дио ясно различал страх. Плотный, тугой комок, сжавшийся где-то под сердцем, тот источал резкий сладковатый запах, чем-то похожий на запах гниения. Запах жертвы, приманка охотника. Сюда. Шепнул Дио одними губами, начиная спуск в подвал. Он ступал осторожно, ноги скользили по мусору. Внезапно потяжелевший брезент тянул вниз до нестерпимой боли в суставах. Хотелось передохнуть, хоть на минуту освободиться от ноши. Лишь ощущение опасности, нарастающее с каждой секунды, позволяло переносить боль. Последние шаги дались ему с трудом. Жены шел почти не придерживая свертка, весь сконцентрированный на поглотившем его страхе. Лишь выйдя спиной вперед из узкого и тесного лестничного пролета в сырое и просторное подвальное помещение, Дио почувствовал некоторое облегчение. Не сговариваясь, они опустили брезент прямо у входа. Дио оглянулся, но ничего не увидел, в подвале царила абсолютная тьма. «Я зажгу огонь!» – прохрипел жженый, и Дио почувствовал, как пересохли его собственные губы. «Нет», – ответил Дио здесь картон, сейчас накинем и сразу уйдем. Он сделал пару шагов назад, не полагаясь больше на зрение, веря лишь тому всепоглощающему сложному чувству, что охватывало его всякий раз в минуты смертельной опасности. Вынув нож из ножен на поясе, он присел, коснувшись пальцами грязного пола. Прикрыл веки, слушаясь точно так, как он делал это там у разобранного трака. — Дио! — позвал жонный. Дио! — прошептал он тише, когда ему никто не ответил. А тут замер, всем своим телом ощущая, как бесшумно ступая, крадется мимо него привлеченная сладковатым запахом страха смерть. Дио, повторил жилон, увидев перед собой ее тень. Я здесь, ответил Дио, ныряя вперед. Лезвие ножа рассекло сухожилия на ногах твари. Та рухнула без единого звука, но даже падая она провернулась вокруг своей оси, пытаясь достать Дио. Он отскочил, почуяв встречное движение воздуха. Замер, дорезив в глазах, всматриваясь в непроглядную тьму перед собой. «Дио!» – голос Жонова сел до сиплого шепота. «Огонь!» – ответил Дио. «Зажги огонь!» Послышался шорох. Жженный шарил по карманам в поисках зажигалки. Наконец раздался характерный звук прокручиваемого колесика. Засверкали искры и разгорелся слабенький огонек. Голубоватое пламя едва подсветило обезображенные шрамами ладони. Огонек задергался и потух. У жженого дрожали руки. Дио терпеливо ждал, и когда зажигалка снова щелкнула, выпуская длинный, извивающийся язык пламени, стало видно смутные очертания фигуры, неподвижно замершей между ними. Тварь лежала, скрючившись. Остро выпирали лопатки худой, костлявой спины. Четко вырисовывались шейные позвонки. Тварь пыталась спрятать голову в колени. Но одна нога, неестественно вывернутая, полностью потеряла свою подвижность. По второй пробегала крупная дрожь. Разношенный ботинок возил по полу, подгребая цементную пыль и мелкий мусор. Широкий кожаный ремень поддерживал то, что осталось от брюк. Дио присел, всматриваясь. Жены тоже опустился на колено, поднеся огонь ближе. «Аккуратнее», — сказал Дио, зная, что даже временно обездвиженная тварь может быть смертельно опасна. Но раненый лекан не пытался напасть. Не издавая и звука, он обеими руками пытался подтянуть ноги к груди. «Дикий!» – прошептал Жон, кивая на лохмотье. «Да», – ответил Дио, раздумывая, как бы ему обездвижить тварь окончательно. «Отдашь его мясникам?» – спросил Жон. Его голос звучал возбужденно. «Да», – повторил Дио, бросив на приятеля заинтересованный взгляд. «Тебе-то что?» Прежде чем задать следующий вопрос, Жонный провел языком по губам. «Сколько они дают за такую тварюшку?» «Много». Дио усмехнулся, сообразив, куда тот клонит. «Дио, слушай! Дио, я давно хотел! Проклятие!» Увлекшись, жена не заметил, как раскалилась зажигалка в его руках. Моргнув, огонек погас, вновь погрузив в подвал в абсолютную тьму. Именно в этот момент Лекан распрямился, всю силу вложив в этот недопрыжок. Сдавленно захрипел жены, не полагаясь на зрение, в глазах плясали цветные пятна. Дио метнулся туда, где должны были быть поддергивающиеся ноги твари. Руки тронули холодный цемент пола, он потянулся дальше, хватая чуть теплую лодыжку. «Живой!» – машинально отметил Дио, что из силы дергая тварь на себя. По ушам резонул пронзительный визг. Ликан выпустил свою жертву, забившись от невыносимой боли. От неожиданности Дио и сам разжал пальцы, отшатнувшись. Инстинктивное движение спасло ему жизнь. С невероятной силой, отброшенный прочь, Дио упал, ударившись головой, прокатившись по грязному полу. «Заткни! Заткни его!» – крикнул Дио, понимая, что не перекроет этот дикий нечеловеческий визг, и сам метнулся обратно, где в кромешной тьме бился, организируя еще более темный сгусток. Ему хватило пару ударов по раненной ноге твари, чтобы та окончательно смолкла наконец отключившись. «Жены!» – спросил Дио, вытирая натекающую на глаза кровь. Ему ответил сдавленный хрип. «Жив!» – удовлетворенно проговорил Дио, снимая с пояса кусок тонкого прочного жгута, скручивая за спиной локти твари, нещадно выворачивая их из суставов. Трудом управляясь с обмякшим, ставшим невероятно тяжелым телом, Дио слушал, как возится, хрипя и кашляя надсадно, жженый. «Огонь!» – бросил Дио, закончив. «Ради последнего дня, найди уже свою зажигалку!» Когда во тьме подвала вновь забился слабенький изычок пламени, Дио смог наконец рассмотреть тварь, недвижно лежавшую перед ним. То, что было когда-то молодым худощавым мужчиной, почти утратило человеческие черты. Бритый череп, просверленный в нескольких местах, пестрел металлическими заплатами. В глазницах слепо ворочалось то, что можно было лишь с натяжкой назвать глазами. Лишенные век стеклянные шары обладали тем не менее способностью видеть. Они видели лучше, чем самый зоркий человеческий глаз. Тело, испещренное шрамами, подсказывало – там, под кожей и мышцами прячутся другие механизмы мастера лека. Желудок, способный переваривать любую пищу, легкие, снабжающие владельца кислородом даже там, где нечем дышать. Сердце, бьющееся всегда ровно и размеренно – как раз заведенный механизм. Дрожь прошла по плечам Дио Многие люди в городе были готовы платить мясникам, чтобы те вживили им подобные органы а мясники охотно платили Дио за каждого очередного донора. Слишком слабые, чтобы стать настоящими мастерами слова, способными создавать удивительные механизмы и сращивать их с живой и мертвой плотью, мясники пользовались тем, что создавал в своих лабораториях мастер Лек и его подмастерье. Этот Лекан, грязный, истощенный и ослабленный, бежал от своих хозяев, вышедшая из подчинения тварь. Дио не мог поверить, что им удалось поймать одичавшего лейкана. Редко кто оставался в живых после встречи с ними. Жженый захрипел. Огонек в его руках снова потух, маленькая зажигалка слишком быстро перегревалась и начинала жечь пальцы. Когда-то у Дио тоже была такая. Потом она перестала работать, и Дио просто выбросил ее. «Я отдам тебе треть выручки. Если поможешь, дотащить его до места», — сказал Дио, приподнимая лейкана под мышки. Едва теплая поначалу тварь, теперь показалась ему обжигающе горячей. Хватай за ноги. И почувствовав, что с женой топчется на месте, не решаясь подойти к существу, едва не отправившему его навстречу с губителем, Дио добавил, может тесак посмотрит, что с твоим горлом, но даже вдвоем им с трудом удалось выволочь тварь из подвала. Впав в полузабытье, та трепыхалась, слабо пытаясь вырваться. Они оскальзывались на усеянных мусором ступенях и приходилось часто останавливаться, опираясь о сырые, усеянные каплями конденсата стены. Когда они выбрались, наконец, наружу, тьма окончательно сгустилась над городом, накрыв его, словно вороного крыло. И лишь в вышине ярко сверкали звезды. После тьмы подвала свет их был нестерпим. Они шли от дома, пригибая головы, под подошвами громко хрустело битое стекло. Тяжелая тварь! — сказал Дио, когда они вынесли бесчувственное тело на широкую полосу шоссе. — Клади его здесь. Жженный просто разжал ладони. Ноги твари стукнули по асфальту. Таза застонала громче, но так и не очнулась. Колено той ноги, которую Дио повредил больше, неестественно сместилось и стремительно опухало. Вторая нога выглядела немногим лучше. Дио тихонько выругался. Этот ликан был слишком слаб, а может и болен, чтобы излечить себя собственной магией. Это сыграло им на руку там, в подвале. Дио не раз видел, как самые тяжелые раны на теле тварей затягивались почти моментально. Созданные, как непобедимые бойцы, те обладали удивительной способностью к регенерации. Дио вспомнил, как ликан подтягивал колено к груди, словно пытаясь руками соединить разорванные ткани, вправить вывихнутые из сумок суставы. «Плохо дело с женой», – сказал Дио, поудобнее перехватывая тварь. «Боюсь за этот кусок мяса». Тесак не заплатит много, а может и вовсе не даст ничего. «Этот кусок мяса...» Жженный совладал, наконец, собственными связками. Его голос скрипел, как не смазанное тележное колесо. «Едва не стоил мне жизни. Тесак заплатит». «Другое дело...» — ответил Дио, улыбнувшись, и они потащили тварь прочь от перегородившего проезжую часть грузовика. «Тесак...» Его звали так не потому, что тела своих жертв он разделывал огромным мясницким ножом. Нет, как и любой уважающий себя мастер слова, он предпочитал ювелирную работу с скальпелем. Его прозвали тесак за привычку резать правду в глаза. Логово мясников располагалось неподалеку, но до места они добрались далеко за полночь. Впавшая в забытье тварь, казалось, была тяжелее брезентового свертка. Температура ее тела поднялась еще выше. И прикосновения к сухой горячей коже вызывали невольную дрожь. Ее колени распухли, посинев, в черной круге чертили глазницы. Запекшиеся губы разомкнулись, обнажив ряд идеально белых и ровных зубов, сделав лицо похожим на череп. Дио боялся, что до места они дотащат уже труп. Но когда Тесак отворил массивную стальную дверь, пропуская их в глухое подвальное помещение цокольного этажа, заброшенной высотки, Тварь еще подавала признаки жизни. Попав с темноты на яркий свет, она снова забилась в агонии. Сверхчувствительные глаза среагировали на раздражитель. Дио сдавленно выругался, резкое движение твари отдало острой болью в затекшие плечи. Не задавая лишних вопросов, тесак щелкнул выключателем, гася свет и, включив налобный фонарь, провел их дальше, в освещенную красными лампами операционную. Тварь затихла, позволив зафиксировать себя на столе. Дио огляделся, красный свет бросал кровавые отцветы на белый кафель стен, работающие вентиляторы гнали прохладный воздух по коробам воздуховодов, волосы на руках поднялись дыбом, и Дио ретировался в предбанник, где весело плясал живой огонек спиртовки, и по выпуклым бокам колб метались причудливые тени. Жженный, никогда раньше не видевший логова тесака изнутри, следовал за Дио по пятам. Сквозь распахнутую настежь дверь они смотрели, как тесак колдует над тварью. Осмотр не занял много времени. Датчики, надетые на пальцы тесака, словно наперстки и соединенные тонкими проводками с механизмами на его запястьях, почти мгновенно за одно прикосновение снимали основные медицинские показания, температуру, частоту пульса и дыхания. И новые боги знают, что еще. Очки консервы в широкой кожаной оправе, закрывавшие пол лица, тоже были механизмом созданным мастером слова. Инструмент, подобный стеклянным глазам Ликана, но более грубый, неспособный заменить с собой живую плоть. Эти очки Тесак носил почти не снимая, и мало кто мог бы сказать, какого цвета глаза скрываются за ними. Иногда Дио думал, что там уже вовсе нет никаких глаз. Когда осмотр был окончен, Тесак выбрал шприц из миски на передвижном медицинском столике рядом и вколол умирающей твари лошадиную дозу какого-то едко-желтого раствора. «Твой товар плох», — сказал тесак, выходя из операционной и вытирая руки отрезом сероватого после многочисленных стирок полотна. Бросил его на заставленный металлическими мисками стеклянной тарой стол. Скрестил руки на груди, уставившись куда-то в стену. Очки консервы, закрывающие полулица, не позволяли понять, о чем тут задумался. Дюх хмыкнул Ожидая, что еще ему скажет лучший мясник города, какова будет окончательная цена за добытого с таким трудом ликана. «Это тварь! Мое горло!» Слова и так все еще давались Жоному с трудом, а поднявшееся в возмущение снова сделало его речь совсем неразборчивой. «Взыткнись, Жоный!» – бросил Дио. Привыкший беспрекословно подчиняться приказам, Жоный закашлялся на полуслове. Кашлял долго, надсадно, прижимая ладони к груди пока Тесак не смешал ему какое-то пыло. «Он очень плох», – продолжил Тесак, осматривая шею сжженного, на которой синими пятнами уже проступили следы пальцев лекана. «Может быть, не переживет этой ночи». Дио глубоко втянул ноздрями пахнущие лекарствами воздуха. Стало ясно, он ничего не получит за эту стоившую им кучу времени и нервов тварь. Но Тесак пожевал губами и спросил вдруг. «Скажи-ка, Дио». «Не попадались ли тебе такие твари раньше?» «Ты б знал», — ответил Дио, подобравшись невольно. Между лопаток пробежал неприятный холодок. Лишь раз он продал свою добычу другому мяснику и надеялся, что эта сделка не выйдет ему однажды боком. Но Тесак явно думал о чем-то другом. «А, да». Он рассеянно похлопал себя по карманам. «Слушай, Дио, я дам тебе за этого двойную цену. И еще столько же, если найдешь второго такого». Жены, шумно сглатывавшие питье и мощившиеся при каждом глотке, как от зубной боли, замер. Зачем? Не смог удержаться от вопроса Дио. И тут же пожалел, что не прикусил язык вовремя. Но Тесаку явно хотелось поболтать с кем-нибудь. И деньги его сегодня совершенно очевидно не интересовали. «Понимаешь, Дио», – ответил Тесак, вынимая из заднего кармана до дыр протертых джинсов металлический портсигар. И щедро протягивая открытую жестянку собеседнику. «Эта тварь, она другая, не похожая на те, что Лек создавал раньше. Ты говоришь, она оттолкнула тебя с нечеловеческой силой?» «Да», – ответил Дио, беряя одну из двух оставшихся в портсигаре сигарет. «Не ожидал от нее такой прыти. Лоб разбил, в кровь». Тесак вскинул заинтересованный взгляд, и Дио ладонью приподнял падавшие на глаза русые волосы, позволив тому рассмотреть затянутую свежей корочку ссадину. «Жить будешь». Вынув вторую сигарету, Тисак постучал ее о крышку портсигара. Дио увидел затертую, но еще различимую картинку. Два стройных дерева с разлапистыми листьями на макушке и красный полукруг заходящего солнца за ними. Но то, что она сотворила с шеи твоего приятеля... Понимаешь, Дио, промочал Тисак, невнятно раскуривая сигарету отстоявшей на столе спиртовки. Я учился у Лека. Я знаю, как он работает. Я знаю, на что способны его твари. Они неуязвимы, да, но не превосходят по силе обычного человека. С видимым наслаждением Тесак сделал первую затяжку, а Дио заправил свою сигарету за ухо. Идеальные бойцы, бесстрашные, исполнительные и преданные. Тупые, безмозглые твари, — резюмировал Дио, заполнив повисшую паузу, подтолкнув мясника к дальнейшим разглагольствованиям. — Да, — спокойно согласился Тисак. Ничто так не подстегивает мышление, как страх за свою жизнь. На этот раз Дио благоразумно промолчал. Не хотелось лишний раз обижать сжженного. День у того и так не задался. Не гибкие, не учитывающие меняющихся обстоятельств, они вечно прут на пролом и попадают в ловушку собственной предсказуемости. Скажи-ка, Дио, как быстро ты научился ловить этих тварей? Усмехнувшись, Дио сунул руки глубоко в карманы. «Я оставлю при себе свои профессиональные тайны», ответил он, не желая признаваться, что первая пойманная им тварь едва не отправила его на тот свет, и лишь необъяснимая случайность, то, о чем Дио не рассказывал никогда и никому, спасла ему жизнь, превратив из жертвы в охотника. Кивнув понимающий, тесак стряхнул пепел в стеклянное блюдце, которое он почему-то всегда называл «чашкой Петри». Бесспорно, Лек сумасшедший, но он гениален, и с этим тоже нельзя поспорить. Сначала начали появляться дикие, вышедшие из повиновения твари. Теперь ты поймал лекана, не обладающего и сотой долей, той способности к регенерации, какой обладают его собратья, зато наделенного нечеловеческой силой. Лек экспериментирует, и я хочу знать, что он задумал. Стало ясно, почему Тесак оценил эту тварь так дорого. Отвергнутый ученик лучшего из мастеров слова, признанный негодным к дальнейшему обучению, неспособный собрать простейшего меха, обреченный вечно пользоваться тем материалом, который удавалось увести из подноса бывшего учителя, Тисак был по-своему амбициозен. Потерпев неудачу в одном, он не отчаялся, но начал искать обходных путей. Он изучал живую плоть по книгам, за которые всегда готов был платить. И по живым образцам, за которые платил, еще больше. В городе не было врача лучше. Ему первому удалось, не владея мастерством слова, пересадить созданные леком искусственные органы от одного носителя другому. Именно он стоял у истоков стремительно развивающегося бизнеса, одной из цепочек которого вот уже несколько лет обслуживал Дио. Тисак оставил их у себя на ночь. Добираться домой по улицам ночного города было слишком опасно. Привыкший моментально засыпать в любых условиях и при любых обстоятельствах, Дио до утра не мог сомкнуть глаз. Он слушал сдавленные стоны умирающей твари, тихое бормотание тесака, запершегося в операционной и хрип, вырывающийся из поврежденного горла жженого. Его приятель спал, слишком простой, чтобы задумываться о том, как стремительно меняется мир вокруг. Он радовался нежданно привалившему богатству и младенчески улыбался во сне.